Глава 43. Баркхаузен обманут в третий раз. Оба сидят в разгромленной комнате. У правдом на месте Красёныша, а Клепс на стуле персики. Нет, Папаша персики был совершенно не способен к общению, однако уверенность, с какой Клепс рассказывал по квартире, спокойствие, с каким он увещевал персики и поил его, всё же призвали у правдома к некоторой осторожности. Клепс опять достал потрёпанный бумажник из кожзаменителя, когда-то чёрного, а теперь порыжевшего на сгибах. «Может быть, показать вам документы, господин правдом?» — сказал он. «Они в полном порядке, партия поручила мне...» Но ну, правдом от документов отмахнулся, отклонил и шнапс, взял только сигарету. «Нет, шнапс он теперь не пьёт, слишком хорошо помнит, как тогда наверху у Розентальши Энна со своим коньяком загробил ему блестящее дельце. Больше такого не случится. Баркхаузен, ведь у правдомом оказался никто иной, как Баркхаузен, обдумывает, как бы объехать этого малого. Он мигом его раскусил. Правду ли знакомый старика Персики или нет? Сидит ли здесь по поручению партии или нет? Но этот малый собрался нагреть тут ручонки. В чемоданах определённо ворованное добро, иначе бы он не перепугался, увидев Баркхаузена. И сейчас бы это к нелебезил человек, поступающий по закону, пресмыкаться не станет, это Баркхаузен знает по собственному опыту. «Может, теперь угодно рюмочку шнапса господину правдом?» «Нет», — чуть ли не выкрикивает Баркхаузен. «Помолчите, мне надо кое-что обдумать». Вздрогнув, крысёныш умолкает. Минувший год у Баркхаузена выдался прескверный. Две тысячи марок, отправленные тогда госпожой хеберли ему тоже не достались. В ответ на ходатайство о пересылке денег почта сообщила, что означенная сумма конфискована гестапо, как полученная преступным путем, и рекомендовала обратиться в это ведомство. Баркхаузен, понятно, обращаться в гестапо не стал. У него не было ни малейшего желания связываться с вероломным Эшерихом, да и сам Эшерих больше за Баркхаузеном не посылал. Словом, полный провал. Но что еще хуже, кун Дитер домой не вернулся. Поначалу Баркхаузен думал, ну погоди ей. «Только сунься домой» и с наслаждением рисовал себе сцены порки, грубо отругиваясь от вопросов, испуганный Отти, куда подевался её любимчик. Однако недели шли за неделями, и без Куна Дитера обстановка стала непереносимой. Отти превратилась в сущую кобру, и жил он как в аду. В конечном счёте ему было всё равно, пускай парень вообще не возвращается, оно и лучше. Одним никчёмным ртом меньше. Но Отти прямо с ума сходила из-за любимчика. Поглядеть на неё, так она дня прожить не в силах без Куна Дитера, хотя раньше и его щедро награждала бранью и колотушками. В конце концов, Отти совсем рехнулась, пошла в полицию и донесла на собственного мужа, обвинив его в убийстве сына. С такими, как Баркхаузен, полиция не церемонилась. Репутация у него там была хуже некуда, и его мигом отправили за решётку. Просидел он 11 недель, клеил пакеты и трепал канаты, иначе бы ему урезали кормёжку, которой и так-то сыт не будешь уже всего было ночами, когда происходили воздушные налёты. Баркхаузен ужасно боялся воздушных налётов. Однажды на шёнхаузер аллее он видел женщину, в которую попала фосфорная бомба. Жуткое зрелище навсегда врезалось ему в память. Словом, он изнывал от страха, и когда самолёты с рёвом приближались, когда их грохот наполнял всё вокруг, а потом рвались первые бомбы, и стена камеры багровела отцветом близких и далёких пожаров, Нет, эти мордовороты не отпирали камеры, не отводили узников в подвал, где бы они сидели в безопасности. В такие ночи вся огромная тюрьма Моабит впадала в истерику. Заключённые цеплялись за конные решётки и кричали. О, как они кричали! И Баркхаузен тоже кричал. Выл, как зверь, лёжа на нарах. Прятал голову под подушкой. Потом бился головой о дверь камеры. То и дело головой о дверь, пока не падал на пол оглушённый, в своего рода наркоз, благодаря которому он выдерживал такие ночи. Проведя одиннадцать недель в КПЗ, домой он вернулся, понятно, в не слишком дружелюбном настроении. Доказать они, само собой, ничего не сумели, смешно ведь. Но он вполне бы обошёлся и без этой отсидки, не будь тётя такой подлюкой. И теперь дома обращался с ней как с подлюкой. Она ведь недурно жила со своими дружками на его жилплощади и регулярно вносила квартплату, между тем как он трепал канаты и от страха едва не лишился рассудка. Теперь кулачные удары в Баркхаузеновской квартире сыпались градом. При малейшей попытке пикнуть Баркхаузен бил чем не попадешь, швырял ей в рожу всё, что под руку подвернётся, этой окаянной подлюки, которая навлекла на него столько бед. Однако Шиотти в долгу не оставалось еды для него никогда не было денег тоже как и курева. когда он пускал в ход кулаки на ее вопли чуть не весь дом сбегался и все ополчались против баркхаузена хотя отлично знали что она просто напросто шлюха а в один прекрасный день когда он оттаскал ее за волосы и вырвал несколько пучков она решилась на совсем уж гнусный поступок сбежала из квартиры навсегда бросила его с четырьмя ребятишками из которых ни один не был его собственным черт побери Баркхаузену пришлось по-настоящему идти работать, иначе бы все они померли с голоду. Хозяйство теперь вела десятилетняя Паула. Скверный выдался год. Очень скверный. Вдобавок неуёмная ненависть к этим персики с которыми он не мог и не смел поквитаться. Бессильная злоба и зависть, когда в доме стало известно, что Бальдур идёт в наполу. И, наконец, крохотный слабый проблеск надежды, когда старик персики ударился в запой. «Может быть...» «Всё-таки, может быть...» И вот он сидит в квартире Персики, а на столике у окна стоит радиоприёмник, который Бальдур спёр у старухи Розенталь. Баркхаузен близок к цели, остаётся только не вызывая подозрений и избавиться от этой гниды. Глаза у Баркхаузена загораются при мысли о том, как бы взбесился Бальдур, увидев его здесь за столом. Хитрый лис этот Бальдур, и всё-таки хитрости у него маловато. Иной раз терпение стоит побольше, чем хитрость. И вдруг Баркхаузен вспоминает, что Бальдур вообще-то хотел учинить с ним и с Энна Клуги, когда они вломились в квартиру Розентальхи. Ну, то есть взлом был не настоящий, просто заказ. Баркхаузен выпячивает нижнюю губу, задумчиво смотрит на своего визави, который во время долгого молчания весьма занервничал и говорит. «Ну, покажите-ка мне, что у вас в чемоданах». «Послушайте», — крысёныш пытается возражать, — «по-моему, это уж чересчур. Если мой друг, господин Персики, разрешил, то вы, как управдом, превышаете свои полномочия». «Ах, бросьте вы эту болтологию», — говорит Баркхаузен. «Либо вы покажете мне, что у вас в чемоданах, либо мы идём в полицию». «Я, конечно, не обязан», — пищит крысёныш, — «но покажу добровольно». От полиции вечно одни неприятности — А поскольку мой товарищ по партии господин Персик и так захворал, ни один день пройдёт, пока он подтвердит мои слова. «Давайте, давайте, открывайте чемоданы!» Неожиданно злобно рычит Баркхаузен и всё-таки отпивает глоток из бутылки. Крысёныш Клепс смотрит на него. По физиономии шпика вдруг расползается хамская усмешка. «Давайте, давайте, открывайте!» Этот возглас выдал алчность Баркхаузена. И вдобавок выдал, что никакой он не управдом, а если даже и управдом, то намерения имеет неблаговидные. «Ну что, кореш?» — вдруг говорит крысёныш совершенно другим тоном. «Может, пополам поделим?» Удар кулака отправляет его на пол. На всякий случай Баркхаузен ещё раз другой огревает клепса ножкой от стула. Вот так, в течение ближайшего часа он не пикнет. Затем Баркхаузен принимается собирать и перекладывать добро. Розенталевское бельё снова меняет владельца. Работает Баркхаузен быстро и совершенно спокойно. На сей раз никто не встрянет между ним и успехом. Лучше уж он со всеми разделается, пусть и ценой собственной головы. Не даст он сызну себя одурачить. А четверть часа спустя на выходе из квартиры его ожидала недолгая схватка с двумя полицейскими. Немножко топота и пререканий и скрутили, повязали Баркхаузена. «Ну вот», — удовлетворённо произнёс отставной советник апелляционного суда Фром. «Полагаю, таким образом, господин Баркхаузен, вашей деятельности в этом доме навсегда положен конец. Я не забуду передать ваших детей социальной службе». Впрочем, это вас, вероятно, не очень волнует. «Итак, господа, теперь зайдёмте в квартиру. Надеюсь, господин Баркхаузен, вы не нанесли серьёзного вреда невысокому человеку, который поднялся по лестнице до вас». Наверное, мы найдём там и господина Персики, у которого господин унтер-офицер. Минувшей ночью случился приступ делириум тременс.